Эти люди, начинающие рычать, были бы за вас! За вас? А не против вас, как теперь! О, так это свидание с вами было просто-напросто ловушкой, чтобы вооружить рабочих господина Горди друг против друга? Ах ты, гнусная рожа! Что же вы выдумали тут, что мы соединимся с теми, кого натравливают на фабрику, что... что, дело? что дело? Стены кабака задрожали под напором сотен рук и голосов. Дверь комнаты стремительно отворилась, и бледный дрожащий кабачик вбежал с криком. Господа! Господа! Есть среди вас кто-нибудь с фабрики господина Горди? Я оттуда, а что? Что, что? Просто вы пропали, и все. Там прибежала орава волков, они кричат, что здесь есть пожиратели с фабрики Горди!"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 Хозяин кабака, не давая оливье времени опомниться, схватил его за руку и, отворяя окно, выходившее на крышу невысокой постройки, кричал: Идите! Идите быстро, спасайтесь, спасайтесь в это окно! Спускайтесь по крыше и бегите полями, то скорее! Давно уже пора это сделать! Быстрее, быстрее! Но как же так? Позорно бежать я не могу! Да сошли один против двух Еще минутой будет поздно, ты да слышите они идут идут!» Крики, свистки, гиканье удвоили свою ярость, а деревянная лестница, ведущая на второй этаж, зашаталась под поспешными шагами нескольких человек. Совсем близко уже раздавались вопли, да так, что галыш мгновенно протрезвел. они! бегите! Хозяин, видя, что молодой рабочий все еще колеблется, подбежал к нему и силой столкнув с подоконника. Окно быстро закрыли, и Морок, заскрежетав зубами, вышел в сопровождении хозяина кабака в залу, куда только что ворвались волки.